Глава 10. Курс на освобождение. Разнос своим бойцам я устроил конкретный. Да, наша группа победила в кровавом шоу, точнее прожила на арене достаточно долго, чтобы дать время Герт Валерии долететь до точки финиша, но я-то ждал от своих игроков большего, как минимум лучшей слаженности и осмысленных совместных действий каких-то хитрых тактик и импровизации, а как максимум чистой безоговорочной победы путем уничтожения всех охотников. Я ведь позиционировал свою команду как элиту, собрание лучших из лучших, а мы фактически проиграли, будем уж честными, отрядом полиции и планеты, никогда не участвовавшим в боевых действиях и не имеющим никакого опыта, кроме разгона митингов или отлова безоружных бунтарей-одиночек. Да, вход на арену вышел неожиданным, совершенно не таким, какой мы отрабатывали на репетициях. Но это даже к лучшему. Мне как капитану сразу же стал понятен реальный уровень подготовки абордажной команды к нештатным ситуациям. Повреждения и жесткая посадка абордажного катера весьма часто встречаемая в бою ситуация, а потому гибели, тяжелые ранения сразу третьей команды я посчитал признаком слабой подготовки. Разве наши противники будут давать нам фору, не стреляя по десанту и позволяя развернуть позиции, «Нет, враги всегда будут стараться уничтожить нас, и никакие ограничения останавливать их не будут». Я не стеснялся в выражениях, и бойцы понуро склоняли головы и морды, соглашаясь со справедливыми упреками капитана. Досталось даже моей походной супруге. Какого, извиняюсь, хрена мастер зверей поперлась к самой дальней северо-западной точке эвакуации, когда указание было лететь к гораздо более близкой северо-восточной? Валерия Урла могла закончить это глупое ненужное шоу буквально за 20 минут но вместо этого рисковала собой и общей победой, лишь чудом разминулась с отрядом охотников и едва не потеряла своего летуна, ввязавшегося в свару самцов-остроклюва в центре арены. Да и уничтожение отряда охотников в туннелях метро, пусть в целом и пошло на пользу всей нашей группе, вовсе не являлось приоритетной задачей мастера зверей и потраченный на это час времени весьма дорого обошелся остальным членам команды. Сегодня я находился в очень раздраженном состоянии. Причем смертная арена с обнулением почти заполненной шкалы прогресса до 162 уровня и даже пропавшие благословения храма зарождения жизни не являлись главной причиной моего плохого настроения. Мне критически важно было еще до появления в суде Тайлакса переговорить по дальней связи с вождем своры Лейфатов Кронг Ла Уш Вайзом. Вот только помощники Кронга упорно отказывались соединять меня со своим начальником, ссылаясь на его занятость и подготовку к очередному сражению с композитом. Я знал, что это не так. Точнее, у лидера своры Кронгала действительно могло быть множество дел и забот, да и его первый флот своры вел тяжелые бои с захватчиками из другой галактики. Но я чувствовал, что причина нежелания со мной общаться совсем другая. Меня просто-напросто боялись. За последние часы показатель известности у моего комара вырос сразу на 6 единиц, а авторитет — на 3 единицы, и я видел лишь одно объяснение этому феномену. Убитый на арене наблюдатель своры Герт Дааройс не возродился в реальном мире. Смерть игрока из-за гибели его персонажа в виртуальном мире противоречила самим принципам игры, искажающей реальность. И убийство представителя своры на Тайлаксе стало главной новостью последних суток. Об обстоятельствах, сопровождающих эту загадочную смерть, не судачили разве что на территориях композита. И имя Кунг комара упоминалось в этих пересудах постоянно. И потому неудивительно, что до выяснения всех причин окончательной смерти Мелифата охрана Кронгала не рисковала соединять меня со своим лидером. Лишь когда я уже закончил воспитательную работу, отпустил бойцов готовиться к торжественной церемонии на Тайлаксе. А сам вместе с инженером Арун Вамартом принимал у ремонтных бригад уже готовые помещения кормовой части крейсера. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. В наушниках раздался голос навигатора Герта Юха. «Капитан, тебе пришло какое-то официальное послание от своры милейфатов пересылаю!» Я вывел на лицевой щиток шлема пришедшее видео. Незнакомый бело Белорозовой Масти вежливо поклонился и сообщил, что его зовут Лэнг АША Урви. А затем с минуты о чем-то стрекотал, но я, признаться, ничего не понял, лишь уловил дважды промелькнувшее в послание имя Герт Дааройза и название планеты Тайлакс. Вообще-то язык свора я уже немного понимал, но этот Милифат стрекотал очень-очень быстро. Я не успевал разбирать в его речи даже отдельных слов, не то что понимать их смысл. Даже прокрутка записи на замедленной вдвое скорости не сильно-то помогла. Пришлось искать помощь у моей подруги. «Айни, ты где сейчас?» В ответ на мой запрос по рации Милонка включила камеру на своем шлеме и передала картинку, позволив мне взглянуть на окружающий мир ее глазами. Какой-то просторный зал. Похоже, один из пустующих ангаров космических доков, в которых стоял сейчас на ремонте наш крейсер. Замершие ровными рядами огромные сек доминанты, рядом с ними десятки стоящих и даже сидящих на полу людей из числа присягнувших мне экипажей звездолетов империи. Маленькая хвостатая мейлонка ходила меж рядов людей и нелюдей с микрофоном в когтистых лапах, и все собравшиеся ее внимательно слушали. «Капитан, веду очередной урок языка Гэкху для наших новичков», — объяснила мне герта происходящее. Им же сегодня впервые выходить в реальный мир, так что хотя бы базовые фразы должны уметь понимать и произносить. Не уверен, что в Новосибирске, куда я назначил верткапсулы бывшим имперцем, поймут язык Гекхо. С сомнением покачал я головой. Впрочем, там в закрытой от остального мира зоне проживают тысячи игроков фракции Реликты и Human-23, так что новичкам помогут. Да и верткапсулы членов нашего экипажа по большей части тоже в Новосибирске. Даже Мейлонцы и Гекхо попросили меня переместить туда свои физические тела. Так что за новичками присмотрят, чтобы те по незнанию чего не учудили. Но я искал тебя, Айни, совершенно по другому поводу. Получил одно видеосообщение, пересылаю его тебе. Помоги перевести, а то совершенно не понимаю, о чем этот Мелифат стрекочет. Не этот, а это. Строго поправила меня Милонка, знакомясь с записью. На видео новая координатор вассальных рас свора Мелифата Лэнг АША УРВИ, недавно занявшая этот пост вместо погибшего во время вторжения композитов в тронный мир Лэнга Тоо. Лэнг сообщает, что ознакомилась с твоими объяснениями по поводу убийства наблюдателя Герт Дааройза и в целом согласилась с необходимостью настолько жестких мер по отношению к наместнику Тайлакса, нарушившему закон и порочившему репутацию своры. Твои действия, Кунг Камар, признаны оправданными, и свора не имеет к тебе претензий. Вместе с тем, координатор вассальных рас Лэнг Аша Урви требует от тебя впредь не использовать убивающие умения игроков класса «Пожиратель», на представителях расы мелиефатов, поскольку в следующий раз реакция своры будет предельно жесткой, сейчас же инцидент она считает исчерпанным. У меня словно камень с плеч свалился. Обошлось. Признаться, я опасался куда более тяжелых последствий убийства наблюдателя своры, вплоть до моего ареста и конфискации древнего крейсера. Сейчас же суд на Тайлаксе, куда мне следовало явиться через полтора умми, превращался в пустую формальность поскольку истинные хозяева планеты свое решение уже озвучили. Мне даже захотелось посмотреть на лица местных судей, когда они будут стараться выкручиваться из нетривиальной ситуации и оправдывать смерть главы оккупационной власти. А между тем Гертай не продолжила. Во второй части своей речи координатор вассальных рас Своры предлагает тебе, Кун Камар, как одному из самых авторитетных игроков расы людей, самому стать наместником Тайлакса взамен выбывшему наблюдателю. Ты лучше понимаешь психологию людей и сможешь управлять Тайлаксом успешнее, чем составленная из мелиефатов оккупационная администрация, за долгие годы контроля планеты так и не добившаяся хорошего к себе отношения аборигенов. Требований будет только два выполнение производственных планов по постройке звездолетов для своры и недопущение бунтов населения. В остальном же наместнику предоставляется полная свобода действий в экономике и во внутренней политике, и даже во внешней политике возможна некоторая автономность Тайлакса, в рамках разумного, конечно. Кроме того, в случае принятия этого предложения Кун камар будет включен в число 187 лидеров, определяющих политику всей своры милейфатов с правом присутствия на заседаниях и совещательного голоса. О как! Мой аналитик Герд Джарк, пусть и немного ошибся в деталях, но в глобальном прогнозе оказался все же прав. Свора милейфатов действительно назначила меня своим наместником на Тайлаксе и предоставляла полный карт-бланш на оккупированной планете. И даже пригласила Кунг Камара в расширенный совет своры, составленный из вассалов и подконтрольных милейфатом раз. И пускай этот расширенный совет на самом деле ничего не решал, и все действительно важные решения принимались узкой группой правителей милиефатов, все равно определенным политическим весом в галактике этот совещательный орган обладал, а потому я собирался согласиться на поступившее предложение и сполна воспользоваться открывшимися политическими возможностями. Красиво, черт побери. Прибытие в столицу нового прилата Тайлакса и нового наместника своры вышло очень эффектным. По такому случаю над столичным космодромом даже разогнали облака, чтобы жители планеты смогли насладиться трансляцией посадки фрегата Спарки Паладин Тамара в сопровождении шестерки серебристых ястребов имперской постройки. И хотя прямая трансляция велась сразу и в реальный мир, не всех жителей планеты удовлетворила возможность посмотреть трансляцию дома. Более 400 тысяч тиликанцев вошли в игру, искажающую реальность, после чего правдами и неправдами пробрались на посадочное поле столичного космодрома, дабы своими глазами увидеть прибытие новых правителей, принесших с собой надежду на долгожданную свободу. В официальных одеждах архимага династии Лафин и с тяжелым резным посохом в правой руке я неторопливо и величественно спустился с трапа фрегата, ведя под левую руку свою прекрасную воеда Лэн валерий Моя походная супруга по такому торжественному случаю сменила свой легкий бронескафандр на шикарное ярко-красное платье, уложила непослушные волосы в стильную прическу, а татуировку на правой щеке в виде четырех белых волнистых линий, означавшую статус «великой охотницы», перекрасила в ярко-золотой цвет. Белоснежная и грозная сестренка шагала слева от хозяйки, Своим присутствием подчеркивая уникальность Лэнг Валери, являющейся хоть и тайликанкой по расе, но родившейся очень далеко от этой туманной планеты, в необузданном первобытном мире карантинной планеты. При этом теневая пантера все порывалась уйти в невидимость, а потому мастеру зверей приходилось постоянно отдергивать и успокаивать свою питомицу, не привыкшую к такому большому количеству людей и людей поблизости. И да, вы не ошиблись, статус у моей воеды действительно был именно Лэнг, а не Герт. Сегодня утром Валерия Урла, по моему совету, вышла из состава фракции «Реликт» и основала свою собственную фракцию «Свободный Тайлакс», о чем сразу же известила тайликанские новостные каналы. Многие известные граждане и авторитетные политики Тайлакса, видящие в Валерии будущее своей планеты, сразу же захотели присоединиться. Численность фракции моей супруги с первых же минут начала расти взрывными темпами и всего за 4 часа перевалила за двадцать тысяч человек. К концу дня наш аналитик прогнозировал более 100 тысяч игроков в свободном Тайлаксе, что сделало бы фракцию моей супруги крупнейшей и самой влиятельной на планете и вообще соизмеримой с моей собственной фракцией реликт. Мы вместе с Валерий поприветствовали выстроившиеся возле трапа десяток бойцов, представлявших отряд комара в недавнем шоу, и прошли вдоль рядов застывших огромных исеек доминантов. Трехметровые богомолы выглядели внушительными и при этом одинаковыми, словно капли воды. И хотя и доминанты казались неподвижными каменными изваяниями, я знал, что мои охранники сохраняют предельную настороженность и способны мгновенно сорваться с места, чтобы устранить любую угрозу хозяину. Мы с Ваеда подошли к скоростному катеру, который должен был отвезти нас на заседание Совета Прилатов Тайлакса, и остановились в двух шагах от летающей машины. Лэнг Валериурла повернулась к толпе, находящейся всего в 20 шагах, но отделенная от нас силовым полем улыбнулась гражданам Тайлакса и приветливо помахала им рукой. В ту же секунду на всех экранах, в огромном множестве развешанных по всему космопорту, отобразилась моя прекрасная таиликанская супруга, ее приветливый жест и счастливая улыбка. Ответный восторженный рев поднялся такой, что я на несколько секунд даже поплыл, словно пропустивший удар боксер, причем даже не столько от звукового удара, сколько и от сфокусированного потока обожания толпы, который я как псионик отчетливо ощущал. Будь мы персонаж проповедником, артистом, танцором или еще кем-либо по классу, кто способен подпитываться от энергии толпы, с такого напора обожания я смог бы своротить горы. Но магам эти эмоции только мешали. Навык дипломатия повышен до 55 уровня. Навык ментальная сила повышен до 174 уровня. Авторитет повышен до 162. Ничего себе! И меня ведь лишь задело вскользь, основной же поток обожания пришелся моей супруге, даже пошатнувшись от такого выплеска эмоций. Я помог Лэнг Валерии зайти в катер. Когда двери летающей машины закрылись, и катер понес нас вдаль к виднеющейся на самом горизонте высоченной башни Совета, моя спутница устало откинулась на спинку кресла и произнесла «Некудышный я политик, не умею работать с людьми». За эти несколько минут вымоталась сильнее, чем после целого дня охоты на карантинной планете. «Ты просто не щадила себя и слишком быстро истощила очки магии, заодно с очками выносливости. Я половину своей маны в тебя влил за эти минуты, поскольку собственный запас очков магии ты израсходовала еще возле трапа фрегата. Я знала, что ты меня поддержишь магией, да и Соятан тоже присутствовала рядом и могла помочь. Потому и не ограничивала себя. Нужно же мне было произвести должное впечатление на собственных подданных». Усмехнулась Лэн Кавалери, после чего болезненно застонала и принялась массировать пальцами свои виски. Я сочувственно посмотрел на супругу и попытался ее приободрить. Привыкай, быть популярной совсем непросто, но зато заметь, как народ Тайлакса тебя обожает. Да, я заметила, и это, признаться, меня удивило и даже напугало. Пока что для этих людей я ничего не сделала, но они готовы были за меня жизнь отдать, я это чувствовала. Ты преувеличиваешь, усомнился я, поскольку сам ничего такого не почувствовал. Нисколько, я читала потаенные мысли людей и знала общий настрой толпы. Они ждали от меня сигнала к восстанию, и если бы я отдала такой приказ, все эти миллионы сидящих перед экранами и сотни тысяч столпившихся на летном поле людей даже с голыми руками кинулись бы на милифатов. Возможно, планету даже удалось бы освободить от оккупации. Совсем ненадолго, поскольку свора не простила бы такое неповиновение на оккупированной планете и быстро прислала новые отряды. Поспешил вмешаться я, пока Валерия не нафантазировала на нашу голову. Запоздало я провел сканирование нашего катера. Нет, все чисто. Никаких подслушивающих устройств. Крамольные речи моей супруги никто не услышал. Да и Валерий в дальнейших словах показала, что голову от внезапно свалившейся на нее славы вовсе не потеряла и прекрасно понимала расклад сил. «У восставших не будет ни малейшего шанса, они лишь разозлят свору, и начнется большая бойня со множеством смертей, в которой мелиефаты казнят всех причастных и просто подвернувшихся под горячую лапу. А я вовсе не хочу повторить судьбу твоей фанатичной подружки Тамары. Мне нравится оставаться живой, а не становиться названием твоего очередного звездолета». Дальнейший полет катера прошел в молчании. Нам обоим было над чем серьезно задуматься. В своих выступлениях перед советом прилатов А затем и во время шоу Большой Амнистии я никогда не призывал к бунту или противостоянию со сворой, хотя показал жителям оккупированной планеты пример, что милеефатов, даже самых высокопоставленных, можно безнаказанно убивать. При этом я неоднократно заявлял, что ставлю своей целью улучшение жизни людей на оккупированной планете, а впоследствии и полное освобождение Тайлакса от внешнего контроля. То же самое авторило в своих речах и моя походная супруга Лэнк Валериурла, обещая гражданам планеты скорые перемены к лучшему. И нам, похоже, поверили. Больше того, за нами готовы были идти. Мы принесли жителям оккупированной планеты надежду на освобождение. Люди поняли, что самая сокровенная их мечта, которую они сохранили в своих сердцах, несмотря на столетия жестоких репрессий и тотального контроля во время оккупации, может осуществиться. И ради исполнения этой мечты люди Тайлакса готовы были на все. Даже на открытое вооруженное восстание. Вот только мне, как новому наместнику своры на Тайлаксе, кровавые бунты на веренной территории совершенно не были нужны. Именно это я и попытался донести до прилатов, угрюмых и настороженных, не знающих, чего и ждать от нового надзирателя за планетой, пришедшего на смену жестокому и скорому на расправу Мелиефату. Кстати, прилатов осталось всего 12, не считая моей походной супруги. Старая Лэнг Сатури Йомадзи, попытавшаяся помочь мне в большой амнистии, была официально лишена места в составе совета и ожидала казни в центральной городской тюрьме. Я приказал доставить престарелую проповедницу в зал совета прилатов, в котором она долгие годы заседала. Вскоре конвой доставил женщину, трясущуюся от слабости, мысленно за прошедшие дни уже много раз простившуюся с жизнью и безразличную ко всему происходящему. Ее состояние очень напоминало жертв ментального допроса, ищущими правду. Похоже, из взбунтовавшейся проповедницы Мелифаты вытянули все, что только смогли, оставив разум человека в сильно исковерканном состоянии. Восстанавливать старуху в должности я не стал, лишь тепло обнял, постарался успокоить словами и псионикой, поблагодарил за помощь и доверие, после чего приказал снять сленг Сатори Йомадзе «Все обвинения» и обеспечить пожизненное содержание. Также поручил найти ей замену из числа молодых, но и известных и уважаемых на Тайлаксе политиков. Остальным же прилатом я объявил базовые принципы, по которым отныне станет жить Тайлакс. Основным и самым важным изменением станет курс на освобождение планеты от оккупации — и восстановлении независимости. При этом я предлагал постепенное и плавное снятие существующих ограничений, изменение существующих законов, поэтапное ослабление контроля с одновременным появлением у жителей планеты новых прав, возможностей и вольностей. Самым первым шагом станет то, что стремление к свободе и освобождению планеты от оккупации — больше не будет считаться преступлением. Граждане вольны высказывать и обсуждать такие идеи без каких-либо последствий. Все граждане по существующим законам, осужденные за такие преступления, должны быть немедленно освобождены из тюрьмы, сняты с усиленного круглосуточного надзора. Также я объявил, что чудовищно огромный 70-процентный оккупационный налог, которым обложила свора завоеванный Тайлакс, должен быть обязательно снижен. На первом этапе уже с сегодняшнего дня до 40%. В дальнейшем я надеялся согласовать в своре снижение ставки налога до 30%, которым обычно облагались вассалы, а не оккупированные территории. Также я вводил право, что 5% от собираемых налогов будут идти не самой своре Мелейфатов, а ее наместнику на планете. «Высвободившиеся же после снижения налогов средства я предлагал направить на развитие экономики планеты, но прежде всего на создание собственного боевого космофлота Тайлакса. Формально этот флот будет входить в военные структуры своры Милейфатов, чтобы не раздражать своим существованием адмиралов своры, но на практике все свои действия будет согласовывать с наместником Тайлакса, то есть со мной. Я же пообещал прилатам не допустить задействования звездолетов Тайлакса во внешних конфликтах, напрямую не касающихся Тайлакса и его правителей». Я специально озвучил собравшимся именно такую формулировку, чтобы напомнить о ней позже, когда корабли Тайлакса потребуются мне в ожидаемом вскоре конфликте Земли и Синдиката Гильвара. Каких-либо возражений или уточнений со стороны прилатов не последовало, и решение было принято именно в такой редакции. Следующим пунктом моей программы был вывод оккупационных сил свора с территории планеты. Как бы не хотелось решить этот вопрос максимально быстро, нужно было все же понимать, что войсками лейфатов следят за порядком на планете. И потому, прежде чем принимать решение об их выводе, что, в общем-то, находилось в полномочиях наместника, нужно было сперва создать собственную армию и увеличить численность сил правопорядка. Этим вопросом я поручил заняться пятерке инквизиторов. После обсуждения этих самых важных радикальных изменений пошла рутина. Новые космические верфи и поступившие от свора очередной заказ на постройку звездолетов, наполнение бюджета, демографическая ситуация на планете. Я, как новый наместник, слушал выступающих с большим интересом, знакомясь с доставшимся мне хозяйством. Но вот моя супруга быстро потеряла нить беседы и заскучала. Как же я устала! Ментальное сообщение пришло от Лэнг Валерий и сбило меня с мысли. Я споткнулся на середине своего ответа одному из инквизиторов и замолчал. Муж мой, мне хватило всего одного заседания, чтобы понять, насколько же я не гожусь на роль прилата. Это же придется каждый день по два сидеть в этом зале, обсуждая вопросы политики и экономики. Да я свихнусь уже через несколько дней. «Потерпи. Еще где-то час-полтора, и сегодняшнее заседание закончится. Да и вообще тебе не придется заседать тут каждый день. Ты моя воеда и обязана сопровождать мужа повсюду в космосе. Так что появишься тут в зале еще пару раз, а затем вместо тебя будет присутствовать твой представитель Герт Радугин. Ты, возможно, его помнишь? Он когда-то возглавлял фракцию «Хуман-3», но потом слег от нервного перенапряжения». Сейчас Радугин не удел, хотя он хороший администратор, да и характеристики позволяют ему снова стать ленгом при смене фракции. Я поговорил с ним и уже получил предварительное согласие. Да, у меня действительно состоялся сегодня утром разговор по дальней связи с бывшим главой фракции H3. Я сразу поставил собеседника в известность, что мне, как руководителю династии Лафин и наследнику великого архимага Лэнг Тумор Анху Лафина, прекрасно известны все закулисные договоренности Лэнг Радугина с темной фракцией. Я не информировал нынешнее руководство фракции Хуман-3 о таком, мягко говоря, неоднозначном сотрудничестве их бывшего руководителя с врагами. И впредь тоже не собираюсь это делать. Та давняя война закончилась подписанием мира, и нечего ворошить старые скелеты в шкафах. Но взамен жду от своего представителя на Тайлаксе, что тот приложит все силы и навыки администратора к тому, чтобы крупная индустриально развитая планета Вместе с многочисленными космическими верфями по постройке звездолетов любых классов постепенно, шаг за шагом, перешла под мой полный контроль. Заседание Совета Прилатов уже заканчивалось, когда в зал робко проскользнул молодой секретарь. Извинившись за прерывание важной встречи Прилатов и нового наместника, он сообщил, что кунг-комара вызывают с его звездолета Паладин Тамара, причем утверждают, что вопрос важный. «Что-то случилось?» Я моментально сменил одежду Архимага на боевой бронескафандр пожирателя. Моя спутница Лэнг Валерий -Урла с секундной задержкой тоже сменила гражданское платье на легкую броню. В наушниках сразу же раздался голос моего основного пилота-звездолета. «Капитан, это Желтов! Извини, что отрываю отдел, но посчитал, что тебе следует об этом знать. Ты же наверняка помнишь, что сегодня в Новосибирске на базе фракции «Хуман-23» наши должны были встречать новичков, бывших неписей из Империи». По такому случаю даже Гекху и Мейлонцы из нашего экипажа перенесли свои тела на землю. Да, знаю. Нетерпеливо перебил я излишние слова охотливого пилота-звездолета. И что случилось? Ну, пока что ничего непоправимого не случилось. Новички успешно вышли из верткапсул. Люди и эти, насекомые, много. Хлопотно, конечно, вышло, они по-нашему почти и не говорят. Но псионик Соэтан Лаваре смогла наладить с ними ментальный контакт, и послужила переводчиком. Всех новичков тепло приняли и разместили. Затем, как полагается, собрались в здании столовой отметить историческую встречу. Всех желающих небольшой зал вместить не смог, и не знаю уж, кто первым это предложил, но вся шумная толпа людей — гекхо, Трилов, миелонцев и Исеков — вышла за периметр базы фракции «Хуман-23». Заказали сразу полсотни машин такси и уехали в центр мегаполиса. Как сказал наш бортовой стрелок Гертух Мимиш знакомиться с достопримечательностями и жителями земного города и шумно отмечать победу на арене Тайлакса в самом лучшем ресторане, какой только найдется. У меня просто отвисла челюсть от таких новостей. Я нашел в себе силы лишь спросить, как получилось, что охрана военного объекта выпустила инопланетян за периметр базы, почему не остановила? «Остановишь их, как же!» – проворчал недовольно Герц Желтов. «Когда с ними магичка Соэтан Лаварес? Охранники не только открыли передние ворота, но и сами тоже уехали праздновать вместе с остальными». «Я сам лично ворота закрывал, поскольку никого из охраны на режимном объекте не осталось». Мы с Валери, тоже слышавшие сообщения от Герд Желтова, переглянулись. Супруга постаралась меня успокоить. «Ну да, толпа инопланетян в земном городе весьма необычна, но ты зря переживаешь, Камар. Не спалят же они город, в самом деле. Пабуянят, отметят встречу в реальном мире и победу на арене, после чего вернутся на свою базу. Ты же сам хотел, чтобы правда об игре, искажающей реальность, наконец-то открылась жителям Земли». «Вот твое желание избылось. Кстати, Герц Желтов, а почему ты не поехал с остальными?» Пилот звездолета почему-то растерялся и даже смутился от такого простого вопроса. Похоже, прилежному выпускнику военно-космической академии даже в голову не приходил вариант, что он тоже может пойти бузить в город с этой толпой людей инопланетян. «Вот что, Желтов, слушай приказ капитана. Бери такси и езжай догонять остальных». И мне будет спокойнее, что с нашими любителями грабить казино и влипать в неприятности будет хоть кто-то разумный, и ты отдохнешь от бесконечных вахт и космоса. А заодно напомни членам нашей команды, что ровно через 24 часа я жду всех на крейсере. Нужно будет принимать штурмовой звездолет после ремонта и сразу в реальных условиях космоса проводить испытания всех его систем. У нас через 2-3 дня битва за столицу милонцев а мы ни разу даже еще не стреляли из орудий крейсера». Герц Желтов подтвердил, что понял приказ, и отключился. Моя ваеда же тяжело вздохнула. «Завидую я членам нашего экипажа повеселяться на славу». После этих слов супруги я почувствовал себя сильно неловко. После того случая, когда отряд убийц напал на нас на станции Поко-Поко, а Ай не пожертвовала жизнью ради моего спасения, в реальный мир я выходил лишь ради сброса счетчика пребывания в игре, буквально на минуту-другую, после чего снова ложился в верт-капсулу. Жил, работал и спал в игре, совершенно забросив реальный мир. И моя походная супруга Валерия Урла вынуждена была жить так же, постоянно находясь рядом с мужем. Как же она должно быть устала от бесконечной виртуальной игры? Как истосковалась по нормальному миру без шкал жизни и выносливости перед глазами? Есть такое! согласилась Лэнк Валерию Урла, прочитав мои мысли. Но больше я соскучилась по атмосфере беззаботного праздника и возможности пообщаться со своим собственным мужем без как минимум двух десятков игроков поблизости за тонкими переборками. Мы победили на арене и получили целую планету. Неужели это недостаточный повод для того, чтобы встретиться наедине в реальном мире и денек провести вместе? Согласен. Я тоже, признаться, устал уже ждать, когда Фокси и Ваа вычислят морфа предателя и станция поку поко станет безопасной. Да и повод отметить действительно стоящий, как-никак стали правителями целой планеты, так что сразу после окончания этого заседания выходим в реальный мир и целый день будем там отрываться по полной.